Блаха гуляла по лесу, как вдруг её остановил гриф. "Я здесь присматриваю", сказал он. "И ничего не разрешаю". Блаха хотела развернуться, но гриф не разрешил. "Я присматриваю со всех сторон", сказал он. "И куда мне идти?", спросила блаха. "Это меня не касается", сказал гриф. Блаха почесала нос и глубоко задумалась. Гриф сидел на ветке и зорко за ней следил. Блаха начала потихоньку погружаться в землю. "Тей, сказал Грив, прятаться нельзя. Но блоха уже исчезла." Грив соскочил с ветки и полетел в дыру, где скрылась блоха. "Ух ты!" кричал он, его голос отскакивал от чёрных стен. Он летел всё глубже, но никак не мог догнать блоху. Ему-то и дело, казалось, что он видит её тень или слышит шорох крыльев, но потом всё вокруг опять затихало. Чем дальше он летел, тем жарче ему становилось. Интересно, а кто здесь присматривает? подумал он: не удивлюсь, если никто. В конце концов, он оказался в огромном подземном зале. Он беспокойно летал кругами, зорко присматриваясь, но Блохи и след простыл. Потом он подлетел к запертой двери. Это был единственный выход из зала. На двери висела записка: "Подожди, скоро буду". "Ага", подумал Гриф. Это должно быть от Блохи. Я таких записок не писал. Он устроился поудобнее и стал ждать, присматривая за полумраком и за самим собой. Ждал он долго, так долго, что в конце концов не смог пошевелиться, даже если бы ему захотелось уйти, выбить дверь или завязать, он бы этого не смог. Ну вот, подумал он. Теперь мне больше не надо следить за собой. И удивлённо улыбнулся.